Пришла в себя все так же, сидя на камнях и привалившись лбом к плечу полудохлого, который травил какие-то байки про пиратов, сокровища и гитарийских демонов, которым пираты бы точно наваляли. Дети стояли горой за свой эпос и утверждали, что это пиратам кирдык. Я потянулась ложечкой к торту, зачерпнула немного крема, поднесла к губам. Крем был горьким, как и вся эта ситуация как и все то, что мне предстоит сделать. Император. Император прибудет с супругой и алкоголем. И чтобы добраться до бочонков со спиртным, мне нужно будет подобраться к императору. Плотную, максимально близко. Осознание того, что придется подвергать Акихира, прилюдному унижению, жгло изнутри каленым железом. Я знала, что мой монстр едва ли простит мне доведение своего деда до самоубийства. Но это все было в другой плоскости эмоций. Да и к Адзауру, моего наследник, едва ли был эмоционально привязан. А вот ко мне Чи испытывает чувства. Более чем, и мне было известно об этом. Знала ли я, что причиню ему боль? Знала. Но все было еще хуже. Официально я невеста Акихира чиадзаура Адзаура. Что ощутит он, когда его невеста демонстративно пойдет налево? Демонстративно предпочтет ему императора. И тут дело уже не только в чувстве привязанности — но я торе недопустимо потерять лицо так что мне предстояло унизить младшего господина именно унизить основательно болезненно и прилюдно да не такую ночь я планировала